Эпилог. Зимой этого же года король подписал указ, дающий каждому жителю континента право на полную самореализацию по собственному желанию. Конечно, все было не так просто. Многие просто не поняли, зачем это все нужно, особенно старшее поколение. Ретрограды восприняли нововведения в штыки, но вот молодежь с радостью. В селении за тысячу миль... где мы облюбовали с Расселом временный дом, например, нашлось несколько подростков, кто с огромной охотой принялся готовиться к вступительным экзаменам в Академию пяти домов. Переименовывать заведение пока не стали, но обещали расширить список факультетов. В остальном история с попыткой переворота Алмуром затихла. По крайней мере, так казалось на первый взгляд. Вильгельма и Шушанну признали погибшими. На месте взрыва были найдены их останки среди груд покореженного металла от неизвестного прибора. Ни я, ни р а с с л никому не сказали, что отпустили тех, кого весь континент признал преступниками. Мы и сами не знали, получилось ли у этих двоих перенестись в наш мир, но хотелось верить, что у них появился шанс. Впрочем, отец р а с с л а кажется, обо всем догадывался – «А может, просто прочел правду в моем разуме?» Без ментальных щитов Алмура я стала открытой книгой. Но теперь уже официальной невесте его сына король не мог позволить разгуливать мыслями наружу. Новые щиты он ставил сам, т а к о м шепнув мне, что Крестов может себе все зубы об такие обломать. Впрочем, Рекшар я теперь опасалась в меньшей степени. и п После ранения он почти месяц провалялся, пытаясь залечить раны с помощью местных лекарей. Раны долго кровоточили. В конце от отчаяния Крестов даже пытался заставить заштопать п о в р е ж д е н и е ниткой и иглой. Но никто из чудо-врачей не согласился, предпочитая по старинке латать магией в меру своих волшебных сил. В итоге раны затягивались кое-как. А вдобавок, пошедший на поправку король приказал Рекшеру освободить место главы тайной канцелярии. Уж очень сильно он напортачил, пока занимал важное кресло. А еще Рекшер все же доигрался с волшебными конфетами. Правду знали только самые приближенные к королю. Но, похоже, раскачав себя до предела сил, Рекшер частично выжег свои магические резервы. Временами м а г и и у него и вовсе пропадала. а потом также неожиданно возвращалась. Теперь Рекшеру строго-настрого запретили даже приближаться к злополучным конфетам и меду. Томпсон почти достроила дом за счет королевской казны, только к нему она мне строго-настрого приказала не подходить, даже на расстоянии квартала, сказав, что теперь предпочитает общение со мной и Бетфордом посредством переписки. И вообще, она очень за нас рада, что мы, наконец, от нее съехали. Туда, мол, нам и дорога. В целом все образовывалось, за исключением малого. Я как раз сидела в саду на шезлонге у домика, который мы купили, и наблюдала за закатом, как последние лучи заходящего солнца касаются крыши и стен. Завтра все это должно было исчезнуть. Нервничаешь? Ко мне подошел Рассел, в руках его были горячие какао и плед. Он передал мне чашку и аккуратно накинул покрывало на ноги. «Еще бы», — призналась я. «Надеюсь, мы все верно рассчитали». Ошибки быть не должно. Рассел присел на соседний шезлонг. Записи Алмура весьма категоричны. Он даже считал, что после того, как все закончится, у тебя появится магия. Своя, особенная. «Дом у динозавров все же быть», — усмехнулась я. «Надеюсь, у меня не вырастут километровые зубы». «Думаю, это будет что-то более безобидное», — рассудительно ответил мужчина. «Скорее что-то, что и так проявлялось ранее, к чему есть склонности и таланты». «Посмотрим», — я пожала плечами. «Пока моим особым талантом было только влипать в неприятности и находиться в гуще событий». «Это тоже неплохо, особенно если все будет так, как мы задумали». Он протянул руку и, взяв мою ладонь, бережно погладил пальцами. «Авантюра, да и только!» «Главное, что мы оба к ней готовы», — уверенно заявила я. «Послезавтра мы вернемся в столицу, там будет новая жизнь, все новое. Ты уже заказал вывеску?» «Обижаешь. Мужчине, похоже, надоело сидеть в отдельном шезлонге, и он пересел в мой, притягивая меня ближе». Я даже договорился об аренде помещения. Теплый поцелуй коснулся моих губ, и я прикрыла глаза, растворяясь в нем. Помню, как однажды я рассуждала о своей жизни в этом мире, если придется тут остаться. Меня смешила перспектива замужества, местной ипотеки, детей. Она и сейчас меня смешила. н о где я, а где примерная жена? Может, поэтому мы с Бетфордом сошлись во мнении, что сразу после свадьбы мы не бросимся плодить котят, ведь всему свое время. Мы хотели заняться чем-то полезным для общества, тем, к чему способен он и на что настроен и я. Впрочем, загадывать я пока боялась, разве что глядя на падающую звезду, которая пронеслась в сумеречном небе. Она вспыхнула и исчезла в атмосфере раньше, Чем я даже успела сформулировать желание. «Как думаешь?» — неожиданно спросил Рассел. «Алмру у с Шушей удалось попасть в твой мир? Им там помогли?» Голос его был тих и задумчив. Я же только могла пожать плечами. «Конечно, помогли!» — не совсем уверена, но все же ответила я. «Нужно в это верить!» Она стояла у окна пятисотого этажа, и наблюдала, как мимо пролетает пассажирский у л ь т р а л ё т Он плыл медленно, будто специально красовался своим позолоченным боком перед девушкой, а она не уставала им любоваться. Сегодня было жарко, пришлось з а к р у т и т ь волосы в высокий хвост, так что обнажился некрасивый шрам от виска до затылка. Но девушка не комплексовала, скорее гордилась им. Дверь в комнату распахнулась, И в помещение влетел мужчина. «Я достал!» — с порога воскликнул он. «Ты не представляешь, чего мне стоило добыть такой раритет! Не в каждом музее еще найдешь!» «Украл?» — с озорными нотками спросила девушка, отходя от окна. «Обижаешь! Выписал в каталоге распродаж антиквариата. Благо, никто не задавал вопросов, зачем мне он». Мужчина поставил на столик старинный ламповый кинескоп с кучей тянущихся от него к к о р о б о ч к е с антеннами проводков. «Будешь смотреть?» Девушка поспешила к прибору, с любопытством присев рядом. «Конечно, буду. Мне д о ж е у т е любопытно, что стало с нашим миром. Тогда жми сюда». Мужчина нежно взял девичью ручку, н а п р а в л я е т тонкий пальчик на самую большую кнопку. «Возможно, будут помехи». Девица улыбнулась и вдавила кругляшок поглубже. Кинескоп затрещал статическим электричеством, замерцал, выдавая помехи, пока мужчина возился с антеннами, и, наконец, появилось изображение. «Я настроил его на единственное, что хоть немного связывает эти миры», — произнес он. «На Анну». Изображение на кинескопе еще раз подернулось рябью, и на экране высветилась улочка в самом центре бесконечно далекого во времени и пространстве города. По мощенной дороге прогуливались люди в старинных платьях, ездили кареты, какой-то мальчишка беззвучно зазывал купить свежий выпуск газеты. Но ни девушка, ни мужчина в комнате на вершине небоскреба не смотрели на него. Все их внимание было приковано к юркой женской фигурке, стоящей к ним спиной. Изящная леди в шляпке на экране размахивала руками и активно жестикулируя направляла двух рабочих равнее вешать вывеску над входом в здание Детективное агентство Бетфорд и Баттери и з у м л е н н о выдохнула девушка в комнате Глазам не верю как они вообще решились на такое Мужчина рядом притянул е е к себе крепко обнимая и тихо произнё Потому что мир меняется он улыбнулся. «Значит, все было не зря. И я даже не жалею, что в этом мире у нас исчезла магия, что мы оказались гораздо в более далеком будущем, чем планировали. Но уверен, все произошло именно так, как должно быть, Шушанна». Леди на экране будто через миры услышала эти слова и обернулась, принявшись озираться по сторонам. «Рядом, разумеется, никого не нашлось». Разве что Рассел Бетфорд подошел откуда-то с края кадра и обнял свою теперь уже жену Анну, нежно погладив по руке сияющим обручальным кольцом. Вы прослушали книгу Дианы Соул «Пятая содержанка Рассела Бетфорда», записанную в Storytel в 2021 году. Текст читала Наталья Белозерова.